Глава 7. Правь. Чудовище и красавица. С первого взгляда пейзажи царства монстров, или боудики, как сами привыкли называть свою страну ее обитатели, ничем не отличались от вида какой-нибудь лесостепи в Яве. Те же холмистые долины, луга и рощи. И лишь поднявшись высоко-высоко в небо, можно было бы понять, что в отличие от земных материков, территории здесь довольно невелики. Это Острова в Безбрежном океане, и наибольший из них вряд ли превосходит размером Сахалин. Один из островов, звавшийся Спиара, крупный и самый богатый дичью, с самым удобным расположением в царстве и наиболее комфортным климатом, принадлежал правящему в Боудике клану львов. Причем Спиара и львы владели, в отличие от большинства другой, своей собственности с незапамятных времен. Или выражаться точнее с тех самых пор, когда благодаря фантазии таинственного анонимного писателя из Яви и возникло царство монстров. В минувшие времена, когда остальные кланы монстров еще не смирились с абсолютной властью львов в их мире, вожделенную Спиару много раз пытались захватить и крокодилы, и волки, и орлы, и лоси, но ни одна попытка так и не увенчалась победой. Львы успешно отражали все атаки, и оставались полноправными владельцами лучшей территории Боудики. Со временем, когда их клан возвысился и подчинил себе все остальные кланы, львы присоединили к спиаре большинство имевшихся в царстве монстров летающих островов. То, какие преимущества это давало, вряд ли нуждается в объяснениях. Других средств передвижения на Боудике не имелось, и, прибрав к рукам мобильные участки суши, Львы не только почти полностью обезопасили себя от нападений других кланов, но и получили возможность без особого труда перемещаться по всей праве, нападая на другие ее царства. Будь у власти в Боудике какой-то иной правители, возможно, монстры бы на этом и остановились. Но в голове левца-предводителя львов, а значит и всех кланов царства монстров, роились куда более смелые и далеко идущие планы. Когда в небе над Явью загорелась вещая звезда, возвестив о рождении нового повелителя, монстры сумели обернуть неожиданное событие в свою пользу. Именно об этом и вели сейчас беседу Левс и его правая рука, тигр Ахас, сидя в ночи у костра на поляне перед домом царя и попивая отвар из алого дурман цветка Нимба. Такой отвар приятно кружил голову и помогал расслабиться. но при этом не испутывал ни ноги, ни мысли, как большинство похожих напитков, которые довелось попробовать Левсу в других землях праве. «Врата в мир людей теперь открыты», — не скрывая торжества в голосе говорил Ахас, шумно прихлебывая отвар из чаши, сделанной из черепа его давнего заклятого врага, бывшего когда-то предводителем клана обезьян. Отблески костра плясали на его серебристом нагрудном доспехе. который Ахас не снимал ни днем, ни ночью. И мы — единственные, у кого хватает духу этим воспользоваться. Ну, если, конечно, не считать наших недругов. Шестерку этих жалких магов, слуг побежденного тобой Перуна. Пятерку. Усмехнувшись, поправил Левс. Ты не хуже меня знаешь, что один из них уже на нашей стороне. Но не стоит их недооценивать. Не такие они уж и жалкие. Увидишь... «Нам еще придется немало повозиться, прежде чем мы сумеем их одолеть». «Иначе было бы просто скучно», — расхохотался Ахас, обнажая огромные, больше человеческого пальца, клыки. «Недаром предки завещали нам украшать свои жилища черепами только самых достойных противников». «Погоди и развешивать черепа», — нахмурился Левс. «Их головы еще прочно сидят на плечах». Пусть пока у нас все идет по плану, но расслабляться нельзя. Битва только начинается, и не надо быть вещей-старухой, чтобы предсказать, что она будет непростой, а, возможно, и долгой. Ты, Левс, — начал было Ахас, но правитель монстров прервал его властным движением, заставив замолчать. Поднял увенчанную роскошной игривой голову и поглядел в ночное небо. Оттуда... Стремительно увеличиваясь в размерах, быстро спускался летающий остров с несколькими отрядами воинов. Ловко, не задев ни один из освещающих поляну факелов, летающий остров приземлился на специально отведенную площадку, и прибывшие поспешились прыгнуть на траву. Медведи, львы и волки вернулись после битвы у дуба портала, далеко не полным составом, зато с добычей. Один из шакалов, сильно выделявшийся из группы воинов ярко-красными-бархатными, расшитыми золотом штанами, явно добытыми в каком-то из царств вправе, за пределами Боудики, с торжеством бросил под ноги Левса частую сеть, которой билась пойманная у древнего дуба горлица. Появившийся из-за его спины ягуар, командир отряда, коротко отчитался о проделанной вылазке, сообщив, что на этот раз справиться с соратниками не удалось. Те дали решительный отпор и к тому же использовали свою магию, так что много воинов из разных кланов полегли в том бою. Левс выслушал это сообщение спокойно, даже безразлично. Ни один мускул на его морде не дрогнул. Ахас же, не дожидаясь приказа, мигом поднялся на ноги. «Заберу тела наших воинов», — проговорил он и добавил со своей вечной усмешкой. «Верно говорят старики». Все, что не делается к лучшему. Наконец-то и для Менгира работа нашлась. А то, сколько он уже стоит без дела. Легко запрыгнув на летающий остров, Ахас по очереди указал когтистым пальцем на нескольких воинов и прорычал. «Ты, ты, ты и ты со мной!» Тем мгновенно повиновались. Остров взмыл в ночное небо, перекрыв на миг сначала вещую звезду, а потом полную луну. и вскоре пропал из виду. На поляне у деревни все стихло. Воины разошлись, оставив рядом со своим царем только нескольких самых верных стражей из охраны. Левс знаком приказал одному из державших сеть с горлицей передвинуть добычу поближе к свету от костра и факелов, и обратился к пленнице, которая уже утихла, видимо, поняв безнадежность своего положения. Сидела почти неподвижно, и только нахохлившись, сердито глядела бусинками глаз. «Полно уже! Оборачивайся!» — буркнул Левс. Горлица склонила маленькую головку в одну сторону, потом в другую, покрутилась, поворочилась и обратилась человеком, молодой женщиной. Взглянув на пленницу, Левс от удивления прорычал что-то невнятное. Перед ним была совсем не та, кого он ожидал увидеть. «Василиса?» произнес монстра когда к нему вернулся до речи ты как ты тут оказалась не твоего ума дело чудище звонко ответила та что стояла перед ним даже несмотря на сковывающую ее заговоренную сеть держалась василиса с достоинством выглядела гордой непокорной величавой и что невозможно было не заметить даже в свете факелов очень красивой высокая стратная ясноглазая румяная и белокожая, в ярком голубом шелковом сарафане с переливающимися складками. Она сразу приковывала к себе взгляды. Даже всегда сдержанный и суровый левс, и тот невольно залюбовался ею. А уж его стражи, те, что держали сети, остальные, что стояли подаль, на почтительном расстоянии от царя, и вовсе уставились на пленницу во все глаза, жадно и хищно оскалившись. Так уж вышло, что на Боудике женщин было гораздо меньше, чем мужчин. Ценились они чуть ли не выше всех богатств. И во всех битвах кланов всегда становились главными трофеями монстров. Пока еще при нападениях на другие царства, праве, Левс сдерживал сексуальные порывы своих воинов и запрещал брать в плен женщин из других миров. Но обещал, что вскоре все будет по-другому. Неудивительно, что все монстры с нетерпением ждали этого часа. и рвались в бой. «Вот как ты теперь заговорила», хохотнул Левс в ответ на слова Василисы. «А ведь, помнится, еще не так давно была ко мне куда как благосклоннее». Очень не понравилось пленнице подобные напоминание. Вспыхнула от злости Василиса как мака в цвет, а отцветы пламени в ее глазах, казалось, так и обожгли Левса. Но того уж чем-чем, а женским гневом точно было не испугать. «Или ты забыла о том нашем уговоре?» С издевкой продолжал он. «Ну ничего, зато я помню. Все помню. И как ты обхитрить меня пыталась, вокруг пальчика своего нежного обвести, и как быстро я тогда раскусил твой обман. Хватит, прекрати!» Не сдержавшись, выкрикнула Василиса и тут же добавила ехидно. «Ты помнится тоже мне в свое время?» Стрекор оба наврал, когда на свою сторону пытался сманить. «Только не вышло у тебя ничего». «Вышло, не вышло, это как посмотреть», — снова усмехнулся Левс. «Ты-то, может, и отказалась мне помогать, да другие охотники нашлись. И перуна твоего, этого старикашку, что стоял на моем пути, я одолел без особого труда. А ты, я смотрю, не сильно-то убиваешься по нему». «Знамо дело, волос у женщин долог, а память-то коротка». Василиса поглядела на него из-под лобья, с ненавистью и с подозрением. Помолчала немного, потом спросила сердито. «Тебе-то, чудище, откуда знать, что у меня на душе?» «А то я по тебе не вижу», — ухмыльнулся Левс. «Другая бы на твоем месте дома сидела, да горькими слезами смерть любовника оплакивала. А ты, хоть и времени-то прошло всего ничего, на убитую горем совсем не похожа. Опять за свои...» Затея хитрые взялась. «Признавайся, что удумала на этот раз?» «Не твое дело», — упрямо повторила Василиса, и Левс неожиданно для нее не стал больше спорить. «А не скажешь, и не надо. Теперь ни ты, ни соратники твои меня уже не остановят. Еще немного, и я получу все, что хотел». «Тебе никогда не найти нового повелителя», — сверкнув глазами, крикнула пленница. В твоей кошачьей голове не хватит ума, чтобы его отыскать». Но Лев столько рассмеялся в ответ. «Глупая баба, ты действительно думаешь, что мне так уж нужен этот щенок? Да плевать я на него хотел. Попадется на пути, подберу. А не попадется, тоже беда невелика. Хотя наверняка попадется, никуда не денется. Ничего у тебя не выйдет», — яростно перебила Василиса, — Но в ее голосе уже не чувствовалась прежней уверенности. Скорее, тревога и страх. «Увидим!» Самодовольно ухмыльнулся предводитель монстров и задумчиво, явно размышляя вслух, произнес. «И что ж мне с тобой делать-то?» Он и правда не знал пока, как лучше поступить с пленницей. Отдать на потеху своим воинам, что глядят на нее с таким вожделением, Это стало бы весьма щедрым подарком, который еще больше повысил бы престиж царя среди его подданных. Но все же лучше отказаться от такой идеи. Василиса — сильная колдунья, и он, Левс, не знает всех ее возможностей. Пусть он и подготовился тщательно к битве с владеющими чародейством соратниками, даже взял в плен несколько самых сильных магов из других царств в праве, чтобы пользоваться их советами и помощью для борьбы с ними. Но и этого было мало. Сейчас Василиса не в силах вырваться из заговоренной волшебником Мерлином сети. Но кто знает, что будет, когда эта красавица разозлится всерьез. Как бы потеха не обернулась катастрофой. Не то чтобы лев сбоялся Василисы, но прекрасно понимал, что с нее станется, к примеру, отравить всю воду на спиаре или напустить на всех обитателей острова Хворь. Убить это их может и не убьет, но заставит помучиться. от боли и страданий не спасет никакой мингир. Тогда может просто прикончить бабу, и дело с концом. Хотя это всегда успеется. Пусть пока поживет. Кто знает, может пригодиться для чего-нибудь». Кивнув державшимся двойнам, Левс коротко приказал. «Обыскать, а потом в клетку частую, ту, что Мерлином заколдована. Досмотрите за ней в оба. Головой отвечаете». Василиса возмущенно закричала что-то, но ее, разумеется, никто не слушал. Стражники стащили с пленницы сеть и первым делом заткнули рот кляпом из жесткой травы. Затем, похотливо ухмыляясь, грубо обыскали женщину. Та гневно сверкала глазами, морщилась, пыталась вырваться, что-то говорить, но мешал кляп. Как и ожидал Левс, никакого оружия при ней не оказалось. Волшебный меч-посох Яги остался на поле боя у дуба портала. Зато нашли воины холщовый мешок величиной с голову косули, крепко-накрепко связанный плетеным шнурком. Видя, как лев счетно пытается развязать мудрённый узел, Василиса поглядела с ехидством и торжеством. Видно, наложены были на шнурок какие-то чары. Но предводитель монстров уже не смотрел в её сторону. Его внимание привлёк доносящийся сверху шум. Возвращался летучий остров. По знаку предводителя стражи увели пленницу. Она яростно сопротивлялась. Да только что может слабая женщина, что она такое по сравнению с мощными полузверями. Так, песчинка супротив горы. Зайдя в свой дом, Левс спрятал покуда мешочек в сундук. Успеет еще посмотреть на досуге. И вернулся на поляну, чтобы встретить прибытие летающего острова, на котором доставили тела воинов. убитых в сражении у портала. Предводителю монстров нравилось наблюдать за оживлением мертвых. Это зрелище никогда не надоедало, и он старался по возможности не пропускать его. Подлетев, остров ненадолго завис метрах в полутора над землей. Лев с ловким прыжком заскочил на него и дал команду отправляться к Менгиру. Когда Лев сооткрыл своим сородичам тайну магической арки, это полностью перевернуло сознание монстров. Еще бы, ведь с этого момента они становились практически бессмертными, получив возможность снова возвращать к жизни всех погибших и умерших. Расположился Мингир на краю Спиары, вдали от деревень, на скалистом берегу. С одной стороны он был защищен морем, с трех других — густой и почти непроходимой чащей. Но доверить охрану главного своего сокровища одной только природе Левс не мог. И потому на поляне вокруг арки день и ночь дежурили отряды самых свирепых воинов из разных кланов. В первую очередь из клана орлов — единственных монстров, кто был способен перемещаться по воздуху сам, без помощи летающих островов, и крокодилов — клана тех, кто умел плавать даже под водой. Путь от жилища левса до Мингира много времени не отнял. И уже через несколько минут полулев, соскочив с летающего острова, устроился в специально оборудованном здесь для него кресле и наблюдал за тем, как воины, повинуясь командам Ахаса, зажигают на берегу факелы и готовятся к ритуалу оживления. Иссеченные оружием соратников и искореженные заколдованными лешим растениями убийцами тела монстров складывали рядами около высевшейся в центре поляны магической арки. Камни ее от основания до свода сплошь были испещрены непонятными знаками и символами, светившимися в ночи алым светом ярче, чем пламя факелов. Живые воины, разделившись на пары, подносили тела товарищей к Менгиру. Вновь опускали на землю и затем, встав с разных сторон арки, протаскивали трупы через проем головы вперед. Каждый раз, когда под сводами оказывалось тело, в воздухе явственно чувствовался запах серы. А Менгир вспыхивал. как костер, в который бросили охапку хвороста или сухой травы. На миг от этого свечения, озарявшего все вокруг, становилось больно глазам. А когда оно гасло, лежавший под сводом менгира воин, бывший еще мгновение назад, мертвее мертвого, начинал двигаться, издавал рык и, в конце концов, поднимался на ноги, удивленно вертя по сторонам звериной башкой и явно с трудом соображая, где он, что с ним, И вообще, что происходит. Это было удивительное зрелище. Таинственное, непостижимое, завораживающее. И лев готов был наслаждаться им вечно. Тем более, что пройдя через менгиры и обретя вторую жизнь, монстр возрождался к ней полностью избавленный от каких-то сомнений, амбиций и даже просто ненужных мыслей. С этого момента им руководило только одно единственное стремление — слепо подчиняться своему господину. исполнять любое его желание, принимать, как величайшую милость, малейший знак его внимания и больше всего на свете бояться вызвать в нем хотя бы тень неудовольствия. Когда все павшие в битве у дуба портала войны кланов медведей, волков и львов вернулись к жизни, в небе над спиарой уже занималась заря. Огненные символы на камнях стали едва различимы, и теперь Мингиру требовалось время, чтобы они засияли вновь. Летающий остров вернул предводителя его приближенных в деревню и отправился дальше, развозить по домам остальных монстров, вернувшихся с поля боя и живыми, и мертвыми. Утро уже вступало в свои права. Обитатели деревни понемногу просыпались. Женщины приступили к обычным хозяйственным делам. Брали воду из ручья, разводили костры, начинали готовить еду. Первый, кого встретил Ливс, была Ойя. Старуха, ухаживающая за почтовыми голубями. Ответственное дело, которое во всех кланах поручалось только избранным, самым достойным. Ой, я склонилась в почтительном поклоне перед вождем, и тот кивнул ей в ответ, честь которой предводитель удостаивал далеко не каждого своего соплеменника. У дома Левса уже хлопотала Эйна, его жена, постаревшая, но все еще самая красивая из всех женщин Боудики. Ловко орудуя огромным ножом-тесаком, она уверенными движениями разделывала тушу оленя. Оторвалась на миг от своего занятия, чтобы поприветствовать царственного супруга, и снова вернулась к готовке. Левс много раз говорил жене, что и вовсе нет нужды самой заниматься хозяйством, всю работу могут выполнить за нее слуги. Но Эйна каждый раз возражала. «Но что тогда делать мне? Наши сыновья уже подросли». Им теперь нужно наставничество мужчин, а не забота женщин. И что мне остается? Лежать на траве, смотреть в небо и скучать? И сейчас, наблюдая за женой, Лев подумал: Скоро все изменится. Скоро мы будем жить совсем иначе. Так, как живут люди в яве. И даже лучше. Еды у нас всегда будет намного больше, чем нужно. И охотиться мои соплеменники станут только ради собственного удовольствия. У нас появится множество удобных и надежных вещей самого разного назначения. Мы завладеем удивительными машинами, которые будут быстро перевозить нас куда угодно, по земле и по воде. Станут нашими все эти магические штуки, которые играют музыку без инструментов, сами говорят и показывают чудесные движущиеся картинки. И у тебя, Эйна, появится столько роскошных нарядов, великолепных украшений и таких развлечений, что тебе и в голову не придет жаловаться на скуку. Дай мне только срок, и я стану повелителем обоих миров, подчиню себе не только всю правь, но и явь. И люди, эти существа, мнящие себя величайшими из богов, будут повиноваться мне точно так же, как повинуются те, кого создало их воображение». Да, именно такие мысли роились в голове у Левса. поселившись там настолько давно, что уже превратились из смутных мечтаний в четко продуманные и разработанные до деталей планы. И поиски в мире людей новорожденного повелителя были лишь малой их частью. Он уже не сомневался, что легко подчинит себе всю правь. Заявившись на последний совет царств, Лев окончательно убедился, насколько все боятся его и его армии. Никто не сумеет противостоять им, монстрам, Ни одного царства нет такой силы, никому не достанет смелости не подчиниться им. И даже если эти жалкие слабаки и трусы вздумают объединиться против него, что весьма сомнительно, у них все равно ничего не получится. Монстры непобедимы. Их создатель, автор изъяви, предпочитающий до поры до времени оставаться в тени, сделал их неуязвимыми. Прозорливо догадавшись о существовании праве, он специально подчеркнул, что его персонажи в разы сильнее всех его обитателей, и никто из жителей других царств не способен взять над ними верх. И это не единственная причина их невероятной силы. Они полны энергии благодаря поддержке людей. Никаким историям о школах волшебников, никаким махноногим человеком, никаким претендентам на железный трон, никаким сладострастным вампиром, жестоким инопланетянам или хитроумным сыщикам. не удавалось завоевать такой популярности, которой добилась вселенная монстров, всего за несколько лет своего существования. Количество их поклонников измерялось миллиардами и продолжало расти день ото дня, подпитывая армию Левса столь мощной энергией, что в мире больше не было, да и не могло быть силы, способной им противостоять. И люди, как бы много они о себе не мнили, тоже не являлись такой силой. В том, что самое грозное оружие людей безвредно для вымышленных существ, Левсу еще только предстояло убедиться на деле. Но у него уже имелись все основания знать это почти наверняка. Войдя в дом, он легко одной рукой поднял тяжеленную крышку дубового сундука и вынул отобранный у Василисы холщовый мешочек. Наложенные на завязки чары никуда не делись, но Левс не стал трудиться над узелком, а распорол ткань одним движением кинжала, и усмехнулся. Такого варианта решения задачи глупая баба явно не предусмотрела. При виде того, что обнаружилось внутри, пасть левса исказила довольная ухмылка. Там было два предмета, составляющих единое целое, блестящее, как зеркало, небольшая тарелка и яблоко с виду, похожее на самый обычный спелый фрукт, но крепкое и тяжелое, будто сделанное из золота. Предводителю монстров было отлично известно, что это за вещицы. Давно еще только впервые услышав о них, он встретился с ягой, их тогдашней владелицей, и попытался любой ценой заполучить диковину в свое безраздельное пользование. Использовал все средства и силой пытался отобрать и выманить хитростью и предлагал обменять, суля взамен много всего соблазнительного. Однако ничего у него не вышло. Против его силы у чародейки имелось свое волшебство. И к тому же она сразу дала понять, что хоть убьют ее монстры, но все равно не найдут блюдечко. Больно хорошо оно спрятано. Что же до обмена, то Левс быстро понял, что соблазнить Ягу может только одно в целом свете — возможность вернуть к жизни ее любовника, Ратибора, много лет назад оказавшегося в Наве. Только этого одного жаждала Яга. но жаждала настолько сильно, что глупо было бы пользоваться ее стремлением только ради того, чтобы заполучить какую-то волшебную безделку, пусть и очень полезную. Быстро смекнул тогда Левс, что ради спасения Ратибора ни одним только блюдечком яга готова пожертвовать. Но теперь все это осталось в прошлом. Многое с тех пор произошло, вот и блюдечко сменило хозяев. Попала сперва к Василисе, а нынче очутилась у него, Левса. и теперь он сможет видеть все, что творится или когда-то происходило в обоих мирах. Не только в данную минуту, но и все, что было когда-то. Нужно лишь правильно дать команду. И Левс, удобно устроившись на ложе из звериных шкур, начал с того, что потешил свое самолюбие. «А ну, покажи мне, как я, старикашку, перуна победил!» — потребовал он. Покатилось яблочко по блюдечку, покатилось по серебряному. Посветлела блестящая поверхность, показала темное грозовое небо, готовое вот-вот разразиться бурей. Грузные свинцовые облака будто улеглись всей тяжестью на вершины высоких скал. Голые пусты те скалы, нигде ни деревца, ни куста, ни даже травинки, лишь серый мертвой камень. И только на вершине одной скалы, на большой и ровной, как стол, площадке, сошлись два могучих поединчика — Левс и Перун. Впервые в жизни предводитель монстров смотрел на себя со стороны и теперь, увидав, ухмыльнулся довольно. Выглядел он достойно. Что надо? Грозно, свирепо, устрашающе. Именно так, как и хотел всегда выглядеть. Впрочем, и Перун пока что проигравшего ничем не напоминал. Держится прямо, смотрит сурово и гордо, с ненавистью и презрением. Ясно, что оба заклятых врага даже не сомневаются. Нынче живым со скалы уйдет только один из них. Воздух накалился и словно стал вязким и плотным от сгустившейся ярости. Левс отчетливо помнил, как чувствовал это тогда всей кожей. Он не сводил взгляда со своего противника, подобрался весь, готовый к атаке, но выжидал, предоставляя врагу сделать первый ход. Перун же медленно переступал с ноги на ногу, слегка раскачиваясь, Меч в его левой руке угрожающе поблескивал сталью. Будто гипнотизировал. Эти монотонные движения раздражали, отвлекали. Левс с трудом удерживался от того, чтобы не встряхнуть головой. А потом Перун вдруг быстро сжал ладонь правой руки в кулак и резко выбросил ее вперед. Сорвалась с кулака молния, ослепительно яркая, потрескивающая мощью, полетела прямо в голову Левса. И другой бы, менее тренированный воин, завороженный обманчивой плавностью движений противника, наверняка не смог бы от удара уйти. Но не Левс. Доли секунды понадобились ему, чтобы дернуться в сторону. Пусть на полшага всего, но и этого хватило, чтобы молния, вместо того, чтобы раскроить ему череп, только опалила висок и гриву. Яростный рык заклокотал в горле. Знал, Зевс, что нельзя, ни в коем случае нельзя терять самообладание и время на гнев растрачивать. Поэтому усилием воли удержал себя, не бросился бездумно на Перуна в ответ. Оскалился предводитель монстров, завел за спину руку в латные перчатки с огромными когтями и пошел по кругу так, чтобы всегда быть у Перуна слева. Знал, Левс, метание молнии у Перуна много сил отнимает. и пока не восстанавливается уязвим враг. Можно к нему и поближе подойти. Вот тогда и сделал шаг вперед и снова пошел по кругу. Кроме латной перчатки, вооружен он был коротким копьем с широким листообразным наконечником, который то и дело стремительно совершал короткие выпады, то пригибаясь низко, то вытягиваясь во весь свой немалый рост. Ни на мгновение не позволял Перуну расслабиться и перевести дух, заставляя отбиваться мечом. Выпад — блок. Ляск, скрежет металла о металл, удары, высекающие искры, напряжение во взглядах, рваное дыхание, короткие вскрики. Когда злобные, а когда и более. Дважды лев с длинными выпадами задел перуна острием копья. По щеке чиркнул, да по бедру мазнул. И дважды только ловкости позволило перуну уйти от этих смертельных... колющих ударов, переведя их в скользящие. Трижды сам Перун могучими ударами меча своего едва не обезоружил противника. Левсу даже единожды за копье обеими руками ухватиться пришлось, отводя в сторону остро наточенное лезвие. И все это время продолжал он вокруг врага своего хоровода водить, сужая круги, незаметно подбираясь ближе для удара, запутывая и обманывая замахами копья. Перун с его наконечника глаз не спускал, парировал, искал бреши в обороне, атаковал, сам снова переходил в оборону и копил, копил силы, чтобы снова молнию во врага своего люто ненавистного запустить. И вот, наконец, сжал опять в кулак правую руку Перун. Вновь сверкнула молния, только вот Левса на том месте, куда она полетела, уже не было. Резко пригнувшись, прыгнул он вправо, а копье свое обманно влево метнул, вынуждая противника качнуться в нужную сторону. Мгновенно преодолел лев, разделявшее их с врагом расстояние. Присел и полоснул когтями перчатки Перуна по животу, вкладывая в удар этот всю силу. Не ожидал противника атаки с другой руки, не успел мечом на этот раз отвести от себя угрозу. Глаза его распахнулись от боли. Сделал он запоздалый шаг назад И упал на колени. В раз ослабели пальцы. Выпал тяжелый меч, зазвенело, задребезжало тревожно и обреченно лезвие его о камень. Обхватил перун себя за живот, зажимая ладонями рану. Его выбеленная, шитая золотом льняная рубаха мигом окрасилась алым. Левс издал короткий торжествующий вопль. Подскочил к поверженному врагу и попытался сорвать с его шеи медальон повелителя. но как только дотронулся до золотой цепи, тут же отлетел в сторону. И сейчас, наблюдая за этим моментом со стороны, Лев почувствовал, как по его телу пробежала дрожь. Оно до сих пор будто ощущало тот мощный удар, сравнимый разве что с сильнейшим ударом молнии. Поморщился сидевший у себя дома предводитель монстров. Тряхнул сердито гривой и вновь обратил взгляд к волшебному блюдечку. То показывало, как Перун повалился боком на камни. Глаза его закатились, лицо побелело. А Левс, тряся обожженной медальоном рукой, склонился над ним, пригляделся, прислушался. Его противник больше не шевелился и не дышал. С лица исчезли все краски. Удовлетворенно зарычав, левс подобрал копье и пнул ногой тело побежденного врага. Перун не шелохнулся, но в следующий же миг Не успел Левс сделать и шагу, как мгновенно, будто по волшебному повелению разразилась сильнейшая буря. Засверкали молнии, загрохотал гром. Ливень ударил сразу со всех сторон и полил сплошной стеной. А ветер поднялся такой силы, что сначала сбил Левса с ног, а потом и вовсе сорвал со скалы и унес прочь. Левс снова поморщился. Помнил он и этот момент, как отнесло его внезапно разыгравшимся ураганом, далеко от места поединка, и с силой ударило о скалу. Когда, дождавшись окончания бури, он в сопровождении нескольких воинов вернулся на летающем острове к той вершине, место битвы уже пустовало. Левс решил тогда, что слуги Перуна оказались проворнее и унесли тело своего господина раньше, чем за ним прибыл Левс. Но оказалось, что все было иначе. Еблюдечка теперь показала, как именно. Едва Левс скрылся, Перун заворочился, тяжело поднялся на колени и, все еще прижимая одной рукой рубаху к Ране, махнул другой и что-то прокричал, силясь заглушить вой ветра, трепавшего его одежду, волосы и бороду. И тотчас огромная грозовая туча опустилась на вершину скалы, укрыла Перуна и вместе с ним взмыла ввысь. «Давно погасла блюдечка». А Левс все еще сидел в полном ошеломлении, уставившись в него. Наконец опомнился, поднял голову, сжал кулаки и яростно зарычал. «Это что же выходит? Перун жив?» Силой щелкнув острым когтем по яблоку так, что оно зазвенело, Левс приказал. «А ну покажи мне Перуна, сейчас же!» Яблоко послушно выполнило команду и вновь покатилось по кругу. Опять засветилась серебряная поверхность. И Левс увидал своего злейшего врага, уже сейчас, в эту самую минуту. Одетый как обитатель Яви, более чем живой и даже выглядящий относительно здоровым, тот легко шагал по дорожке между деревьев под пение птиц и шелест едва тронутой желтизной листвы. До боли в глазах Левс вгляделся в картинку, не утруждая себя сдерживанием яростного рычания. Получается, перун в яви? Вот, значит, куда он уполз, зализывать свои раны и где спрятался трусливо. Так вот, почему вещая звезда взошла именно там. Что же выходит? И нет никакого нового повелителя? Или все таки есть? Что-то он, Левс, совсем запутался. Хорошо, что у него теперь есть волшебная диковина. Она быстро разрешит все сомнения. И предводитель монстров снова обратился к волшебному блюдечку. «А ну!» — прорычал он сердито. Покажи-ка ты мне нового повелителя. Серебряное блюдечко с золотым яблочком. Одни из самых волшебных и ценных вещей вымышленного мира, с помощью которых можно увидеть все, что когда-либо происходило или происходит в данный момент, как в праве, так и в яве. Левс. Вожак монстров и правитель их царства. на определенном этапе истории злейший враг перона будучи с рождения изгоем в своем сообществе левс со временем сумел используя силы и хитрость не только укрепить свое положение но и захватить власть в своем клане в этом ему помог некий тайный советчик голос разговаривающий с монстром из крупного куска черного обсидиана благодаря помощи советчика лев совладел некоторыми уникальными способностями в частности умением отдавать приказы своим воинам на большом расстоянии при помощи телепатии. После того, как Левс стал предводителем клана, львы развязали на Боудике масштабную битву кланов и вышли из нее бесспорными победителями. Немалую роль в этом сыграли рекомендации советчика, а также наличие в распоряжении у львов Менгира. Оживленные с помощью магической арки монстры не только делаются сильнее и выносливее, Но и становится безгранично преданный левсу и телом и душой если бы это слово могло быть к ним применимо утвердив свою власть на боудике левс решил что ему этого мало и захотел подчинить себе весь мир включая не только правь но и явь